Глава 7. Калинин. Всю дорогу до своего дома я думал о Вере. Она мне нравилась. Но какая же она вредная! Неужели так сложно согласиться на чашку кофе в торговом центре? Вот менеджер в салоне диванов, если бы я предложил ей кофе, бежала бы впереди меня и хлопала в ладоши от восторга, что я обратил на нее свое внимание». Нет, Вере понадобилось создавать никому не нужные сложности и покупать кофе на вынос. А это ее колкая фраза о мучениях в торговом центре. Можно подумать, я каждый встречный предлагаю помочь мне с выбором дивана и ковра. Хоть шоколадку для сына взяла, без лишних слов. Сам не знаю, зачем я купил шоколадку. Наверное, мне просто хотелось, чтобы ее ребенку было приятно. Надеюсь, так и будет. А еще этот тупырь, в мебельном салоне. Он так на нее таращился, как будто у него отняли личную собственность. Почему-то он мне очень не понравился. Надо будет навести о нем справки. Размышляя о Вере, я припарковался у своего жилого комплекса, открыл заднюю дверцу и вытащил обмотанного упаковочной бумагой медведя. Поставив его на снег, с удовольствием осмотрел свою покупку. Восхитительно! Медведь был выше всяких похвал. «Ну что, Миша, добро пожаловать в нашу неотесанную берлогу!» Оторвав упаковочную бумагу, я потрепал нового жильца по мохнатой морде, собрал обрывки бумаги и погрузил их в стоящий неподалеку мусорный контейнер, а потом, обхватив мохнатое чудище двумя руками, потащил его к подъезду. У подъезда резвились дети. «Мама, смотри, медведь! Мама, Мишка!» Я с гордостью поставил приобретение у подъездной двери и уже собирался набрать код, как мой мобильник взвыл дикой сиреной. Этот сигнал я поставил на номер бывшей тещи еще год назад, когда каждый звонок с той стороны предвещал надвигающуюся катастрофу, а поменять рингтон никак не доходили руки. «Максик, а ты где?» – зазвенел вкратчивый голос на другом конце провода. Я настороженно погладил медведя по мохнатому загривку. «Почти дома, а что?» «Срочно приезжай к офису. Надо ехать договариваться с рестораном насчет корпоратива, а ни одного водителя нет на рабочем месте». «Конечно, никого нет на рабочем месте», – фыркнул я. «Последние выходные перед Новым годом. Все сотрудники бегают с бешеными глазами по торговому центру и скупают мандарины с шампанским по акции». «Рестораном занималась твоя личная помощница Наташа. Где она сейчас?» «Вы же знаете, что она слегла с температурой». «Макс, езжай сюда, пожалуйста. Если сегодня не обсудим меню и не внесем предоплату, место займет другая фирма». «Ладно». Я зло засунул мобильник в задний карман брюк и взглянул на медведя. «Тащить его наверх – терять время». «Ладно, Миша». Знакомство с берлогой отменяется. «Поехали в ресторан!» Обхватив мохнатое приобретение двумя руками, я двинулся обратно к своему автомобилю. Усадив Потапыча на заднее сиденье плотно прикрыл за ним дверцу и усмехнулся. Медведь выглядывал из окошка, как настоящий пассажир. Вскоре моя иномарка мчалась в сторону офиса. «Скажу по секрету, моя бывшая теща не умеет водить машину». Так что без водителя она никуда не может выехать. Так, вот и она, стоит у центрального входа. Мёрзнет, бедняжка. Со стороны и не скажешь, что драконша. Так, подмёрзшая на морозе молодящаяся лань. Макс, ну наконец-то! Лань открыла свой пухлый от модных инъекций ротик, рыкнула, и сразу стало ясно, что никакая это не лань. Путаясь в короткую шубку из голубой норки, Раиса Николаевна бодро зашагала мне навстречу. похозяйски хозяйски дернула ручку задней дверцы и обмерла. Медведь смотрел на нее полным мукоризны взглядом. «Макс, что это?» схватилась за сердце Раиса Николаевна. «Медведь?» Невозмутимо отозвался я и распахнул ей переднюю дверцу. «Живой?» Все не решалась сесть в машину она. «Ага, в зоопарке купил за 300 тысяч. Его пока усыпили специальным снотворным». Даже не моргнув, я сладко улыбнулся. райса Николаевна, вы знали, что медведи спят с открытыми глазами?» «Ты сейчас издеваешься надо мной, да?» «Нет». Я честно выкатил глаза. «Он просто еще в спячке. Пара дней и проснется». «Зачем ты его купил?» Все дети мечтают о собаке, а я в детстве мечтал о медведе. Вот, наконец, исполнил детскую мечту. «И почему медведь?» Не отрывая взгляда от моего приобретения, теща осторожно приземлилась на переднее сиденье Кажется, она поверила в байку о живом медведе. «Ну, у всех пятиклассников были папы, а мой меня бросил. И я мечтал, что надрессирую медведя, и тот хорошенько намнет бока», моему нерадивому родителю. Поэтому каждый день рождения я просил у мамы дрессированного медведя. Бедная твоя мама. Да уж, представляю, каково ей было каждый раз объяснять мне, что медведю не хватит места в нашей маленькой избушке. Я включил зажигание, и машина двинулась с места. Твоя мама не приедет в этом году на праздники? Раиса Николаевна с интересом взглянула на меня. Я отрицательно покачал головой. «Я её не приглашал. Может, поеду к ней сам?» «Макс, тебе надо поговорить со своим отцом». «Обязательно. Как только, так сразу. Да». «Нет, я серьёзно. Люди иногда совершают ошибки, от которых страдают всю жизнь. Возможно, твой отец очень переживает, что не уделял тебе достаточно времени». «Ха, переживает он, как же!» Когда он был нужен, его не было рядом, а теперь он мне ни к чему. Пусть и дальше живет в своем Петербурге. У него нет сына». «Ох, Макс, дай ему хотя бы шанс. Дорогая коллега, если вы не смените тему, я высажу вас на светофоре». Теща нахмурилась и замолчала. Управляющая ресторана встретила нас с распростертыми объятиями. «Максим Викторович, Раиса Николаевна, добро пожаловать». Наш ресторан готов принять ваших сотрудников. Самый большой банкетный зал на сто человек в вашем распоряжении. Живая музыка, задорный ведущий, добрый Дед Мороз и веселая Снегурочка будут развлекать ваших сотрудников весь вечер». Она уверенно взяла меня под руку и указала на уютный столик рядом с барной стойкой. Я скользнул по ней взглядом. «Весьма привлекательная особа. Интересно, в ней есть хоть что-то свое?» Мне показалось, шея точно своя, остальное с натяжкой. Лицо отшлифовано в соответствии с последними тенденциями. Грудь плетена у пластического хирурга, слишком идеальные пропорции для стандартного набора. Волосы очень длинные и чересчур сияют, видимо, тоже нарастила. Красивая, идеальная, но почему-то не зацепила». И никакие откровенные взгляды в мою сторону не зажигали во мне ответного огня. Не было в ней, даже не зная чего, изюминки, что ли. Вот как с такой фифой пить какао, укрывшись одним пледом в моей берлоге? Вдруг у нее что-нибудь отвалится? Хотя, если всего разок, может и не отвалится. Предательски воспряла мужское начало. Не забудь попросить у нее телефончик». Нас усадили за столик у сверкающей новогодними огнями барной стойки, и под веселые песни от местных музыкантов мы принялись листать меню. «У нас есть четыре вида шампанского и три вида вина от собственной винодельни», ворковала управляющая. «Предлагаю попробовать и выбрать, какое вино предпочтительнее для стола». «А коньяка что, не будет?» Возмущенно приподняла тщательно подведенную бровь теща, И я чего-то насторожился. «Как же не будет! Есть пять звезд, есть три звезды, коньяк тоже можно попробовать!» Управляющая рестораном так мило мне улыбнулась, что на миг я забыл, где нахожусь. Мужской инстинкт недвумысленно намекал, что надо ковать железо, пока горячо. «Девушка, мы не будем ничего пробовать!» Опомнившись от ее колдовской улыбки, запротестовал я. «Как не будем, Макс?» – метнула в меня обиженный взгляд Раиса Николаевна. «Нельзя же не попробовать и поставить на праздничный стол кота в мешке!» «Но я за рулем!» «А я нет!» «И с удовольствием продегустирую коньяк!» «Сейчас попрошу ребят принести дегустационные образцы!» Управляющая рестораном снова коварно мне улыбнулась и поднялась из-за стола. «Так, мне кажется, или кто-то решил меня склеить?» «Подкати к ней, она же не против!» – шептал внутренний голос. «Ага, решено! Сплавлю тещу и займусь тем самым. Главное, чтобы теща никак не проявила себя до того, как я подкачу к Фифе с сияющими волосами и насквозь фальшивым телом». Вскоре наш столик был уставлен красивыми бокалами в деревянных подставках, На каждом бокале была указана маркировка название вина или коньяка от винодельни ресторана. Из закуски принесли только шоколадные конфеты в коробке. И я снова напрягся, потому что конфет оказалось всего три, а пробников было не меньше дюжины. Я думал, Раиса Николаевна пригубит каждый напиток и скажет свое мнение. Но я ошибся. Не знаю почему, но теща решилась пить до дна». Бокалы с вином и шампанским постепенно пустели, какие-то из них были одобрены и тщательно помечены в ежедневнике управляющей, другие преданы забвению. Зелёные глаза моей тёщи загорелись каким-то нездоровым пламенем, а рука с идеальным маникюром потянулась к подставке с коньяком. «Раиса Николаевна, может, достаточно дегустации?» Наостороженно взглянул на восемь опустошенных бокалов из-под вина и шампанского «Я». «А как ты полагаешь поставить нераспробованный коньяк на стол?» – фыркнула она. Четыре бокала коньяка на коротких ножках, и глаза Раисы Николаевны засверкали, словно изумруды. «В последний раз такое свечение я видел на собственной свадьбе, и тогда я думал, что мне показалось». Со свадьбы Раису Николаевну вынесли на руках, и она что-то пела. Обмениваясь пылкими взглядами с управляющей, мы пометили нужные напитки в меню корпоратива, и я поднялся из-за стола. — Раиса Николаевна, нам пора! — сообщил торжественно. Обернулся, а тещи за столом нет. Зато в соседнем зале вовсю надрываются музыканты на чьем-то юбилее. — Вдруг как В сказке хлопнула дверь. Ё-моё! Переглянувшись с управляющей, мы заторопились на юбилей. Раиса Николаевна отжигала. Обмотавшись сорванной с одной из колонн мигающей гирляндой она выплясывала перед юбиляром ча-ча-ча, и её нисколько не смущала, обалдевшая от такого нахальства, его супруга в пышном вечернем платье. Стоящие за спиной супруги трое рослых сыновей нехорошо хмурились под изумленными взорами приличного количества гостей. «Извините нас, пожалуйста!» Приложив руку к сердцу, я попытался поймать тещу за руку. «Куда там? Угонишься за ней, когда она отплясывает свое ча-ча-ча! А юбиляр-то тот еще шельмец!» Глаза тоже загорелись и за ней, в пляс. «Широкая русская душа!» «Штоп его!» «Ах, какая женщина! Мне б такую!» Вовсю распевали музыканты со сцены, заказанную специально для супруги юбиляра, песню. Сыновья юбиляра поигрывали желваками и сжимали кулаки. Я их понимал. За пышную маму было обидно. Мне бы за мою тоже было обидно. Я вон с пятого класса обиду забыть не могу. Такая же лань в красивом танце судьбы». увела у мамы отца. «Да, дело попахивало керосином. Надо было что-то предпринимать. Сорвав шею шерстяной шарф, я приблизился к обмотанной мигающей гирляндой тещи и попробовал взять ее в плен. Тёща все время ускользала. Вот как? Как подвыпившая женщина может так ловко ускользать от совершенно трезвого мужчины? Один из сыновей юбиляра догадался, что я собираюсь сделать». и пошел зеленоглазый бестий на перерез. Она мигала разноцветной гирляндой и отчаянно уступала к сцене. Наконец, мы зажали ее с двух сторон и преградили путь к юбиляру, который на тот момент отплясывал не хуже танцора диска из мультика про смешариков. Связав тещу шарфом, я потащил ее к выходу. Следом за мной бежала симпатичная управляющая и несла тещину шубу. «Гирлянды отдайте, пожалуйста!» У моей машины холодно потребовала она. «Конечно, конечно!» Чувствуя себя полным идиотом, кивнул я и принялся разматывать мигающую всеми цветами радугу тещи. Тёща вдруг запела про траву у дома и про какой-то космодром. Дернув пару раз гирлянду, я понял, что ее не размотать. «Девушка, милая, давайте я лучше ее оплачу!» «Спешите на что-нибудь, а завтра новую купите!» – взмолился я. «Давайте!» – обреченно вздохнула она, и я полез во внутренний карман пальто за бумажником. «А у вас часто такое бывает? Чтобы попробовали вашу продукцию и так разморила?» Протягивая ей хрустящую купюру, я все еще пытался спасти наше не сложившееся свидание. «Нет!» Она покачала головой и одарила меня таким холодным взглядом, что мороз на улице показался тропической жарой. Мое мужское начало печально поникло. Стало ясно, что у нас с ней ничего не выйдет. А что может выйти, если тут такой фрукт мигает гирляндами и орёт во все горло песню про космодром? С досадой проводил голодным взглядом покачивающиеся бедра, удаляющейся управляющей я. «Ой, Максим, что-то я притомилась!» С придыханием выдала теща. Облокотилась на капот моей машины и снова запела про космодром. Я зло уставился на мигающую у нее на груди гирлянду. «Все бабы – дуры!» – мелькнула в голове избитая фраза. Загрузив тещу на заднее сиденье к медведю, я громко хлопнул дверцей. Спустя пару поворотов моя машина неслась по заснеженной дороге в сторону центра. Теща сняла с себя гирлянду и обмотала ею медведя. Обняв его за мохнатую шею, она продолжала во все горло петь про траву у дома. «Раиса Николаевна, вам пора!» Притормозив у пешеходного перехода, рыкнул я. Она встрепенулась. «Что? Уже приехали?» Узнав свою многоэтажку на другой стороне дороги, Тёща оживилась и, как ни в чем не бывало, двинула на выход. Избавившись от тёщи, я рванул к своему комплексу. До футбольного матча оставалось всего полчаса, и раз уж с управляющей ресторана не сложилось, мне очень хотелось посмотреть, как наши ленивые футболисты будут косячить на футбольном поле. Сколько себя помню, мама всегда водила меня на занятия футболом. Она считала, что футбольный спорт развивает силу воли. Не знаю, что он там развивает на самом деле, но я до сих пор ненавижу стадионы, на которых мы бегали за мячиком в любую погоду. А по телевизору смотрю футбол исключительно для развлечения. Когда я припарковался у своего подъезда, уже успело стемнеть. Вытащив из машины медведя, я поставил его у подъездной двери. «Ну что, Потапыч?» «Добро пожаловать в нашу неотесанную берлогу!» Я подмигнул медведю и распахнул пошире металлическую дверь подъезда. «Мамочки, медведь!» Едва высунувшись из лифта, вскрикнула сердобольная дама с белоснежным пуделем Бишон Фризе на руках и тут же забежала обратно. Неприветливо захлопнув стальные двери, лифт поехал на самый верхний этаж. «Кажется, нам придется идти пешком!» Насупившись, сообщил я Мишке и подтолкнул его к лестничному пролету.